Глава четвертая Так, потихоньку перебирая свою биографию, Ксюша тоже задремала и видела удивительно яркий, как будто живой сон. Да и не сон даже, а реальное воспоминание о том, как отец однажды самовольно поставил ей на пустующую аватарку электронной почты картинку. Девушка, свернувшись в калачик, уютно лежит в огромных мужских ладонях. Сам нашел и сам поставил, без ее ведома. Даром, что комп Ксения никогда не шифровала. Так от тебя разве дождешься? Ответил он тогда на вопросительный дочкин взгляд. Сколько раз просил?» Да брось, ты такая мелочь. Вот, вот, тебе все равно. А я, как пишу дочери, так спотыкаюсь, что она у меня перед глазами такая. Это какая же? Безликая. И попробуй только убрать. Наиграно сурово свел брови папа. Анафима? рассмеялась Ксю. Анафима, не меняя выражения лица, подтвердил отец и, уже улыбаясь, почти просительно добавил: Ну, хорошая же картинка. Хорошая. Вот, будешь помнить, что я всегда с тобой. Ксюша проснулась от того, что они снижались странными рывками. Посадка, что ли, подумалась сквозь дрему, так вроде рано. И трясет уж как-то. Девушка, вы не знаете, это нормально? испуганным шепотом спросила женщина с соседнего кресла. Ксюша всякого полетала, и про воздушные ямы, и про грозовые фронты знала не понаслышке. Это когда самолет трясется, конвульсивно дергается. Надсадно скрипит и едва ли крыльями не гребет, как похмельный полупарализованный гусь. И она бы спокойно, уверенно ответила, «Все будет хорошо, если бы за штурвалом сидел ее отец. Но это было не так. Небесную машину резко основательно тряхнуло, и за толстым стеклом иллюминатора с хлопком вспыхнул ослепительный факел. Что было дальше, не описать. Да и не надо важно то что девушка как то сразу поняла что жизнь ее закончится именно сегодня и мир вокруг потерял реальность нарастающая паника в салоне крики людей треск рвущейся стальной плоти самолета все подернулось ватной пеленой до жути не хотелось чтобы стало больно, а перед глазами вдруг встала та самая аватарка из недосмотренного сна И теперь эта картинка, это воспоминание расширялась в ее сознании до размеров бытия, до ощущения полной, отчетливой и безоговорочной правды. Как будто это она уже лежала в теплых родных ладонях своего Творца, своего отца. Ксюша спокойно, со слепым доверием, досчитала третий, последний удар собственного сердца. И ушла с благодарностью за то, что все закончилось так, без боли и парализующего страха, без удушливого ожидания неизбежности, без уродливого ужаса грядущей катастрофы. Ксения открыла глаза, не чувствуя ни одной живой точки в своем онемевшем теле. Вокруг вяло, лениво клубились, перекатывались клочки странного сизого дыма. Странного от того, что она никак не могла определить, чем он так жутко вонял. По крайней мере, в ее багаже житейского опыта аналога не находилось. Катастрофа. Сердце сжалось в ледяной комок при воспоминании о последних событиях. Выжила? Умерла? Ну, умерла же. Это она помнила достоверно. Нет? Тогда что? «Папа!» В глазах отчаянно защипала, и по вискам побежали тонкие теплые струйки. Ксюша зажмурилась, боясь пошевелиться, дрогнуть хотя бы одной ресничкой и подглядеть, увидеть вокруг себя. «Что?» От непонимания происходящего страх, вцепившийся в горло, казался физически ощутимым, как будто все тело девушки сжимали электрические тиски, а чудовищная ядовитая едкость, витавшая в воздухе и забивавшая легкие, только усиливала паническую атаку. И еще тишина. Это особая гулкая тишина, как будто ты оглох и онемел, словно навеки веки вечные остался наедине лишь с собой. «Папа! Пап!» Ксюшин ужас достиг пика, в котором живое существо готово лишиться рассудка или разлететься на атомы. И она звала, звала всей душой. Дочь точно знала, что отец был там. «Папа! Ксана! Девочка моя, душенька моя!» Неведомо откуда послышались причитания хрипловатого мужского голоса и торопливое шарканье подошв. «Детка моя, ты жива?» Кто-то рядом с Ксю громко бухнулся на колени, и теплые, заметно дрожащие пальцы прикоснулись к ее плечу, лицу, волосам. «Что ж я наделал, Оксана? Что же я наделал?» Боль и горе незнакомца изморосью прокатились по коже девушки. «Папа!» — последним надсадным усилием снова позвала Ксю, с мимолетным удивлением отмечая, что слышит собственный сип. «Я здесь, здесь, дитя мое, сердце мое!» «Эдар, милосердный, жива, жива, жива моя девочка!» Мужчина, заливая лицо девушки слезами, приподнял ее за плечи и мягко с какой-то пронзительной невозможной нежностью прижал к себе. Баюкая Ксюшу на руках, он почти беззвучно, на грани слуха, Читал какие-то стихи или просто слова. Ксения не могла разобрать, хоть и отчаянно вслушивалась. А в ее нос, перекрывая зловоние назойливого дыма, проникал необыкновенным образом знакомый запах. Тихо-тихо он заполнял ее. Осознавался все понятнее, отчетливей. Гладил. Обволакивал оголенные нервы, отзывался теплой щекоткой в солнечном сплетении. Запах родного человека. Ксюша открыла глаза, но разглядеть что-либо не сумела. Взгляд застилала пелена. Она плакала, всей душой откликаясь на благодарное счастье, на молитву этого странного незнакомца.